Мне снилось море. Не белое море, неуклюжее скопление уродливых недостроек, похожих на гнилые зубы. И не черное, жирными нефтяными разводами в Севастопольской бухте, с торчащими из темной воды исковерканными надстройками украинских крейсеров. Настоящее море, средиземное, курорт на Мальте. Я лежу на искрящемся песке рядом с длинной француженкой Рене из Лемонт и рассеянно смотрю сквозь светофильтры на девушек Топлес или Батомлес, играющих в Серса. Над головой, небесно-голубой синеве, скользит между облаков маленький серебристый самолётик. мили в десяти от берега режет воду громада японского вертолётоносца Мисима. Вокруг шныряют разноцветные яхты. А ты знаешь, потом мнес придумали как раз француза. Говорит Рене в продолжении не то спора, не то диалога. Я пью кампари из высокого стакана и пожимаю плечами. Больше некому, Я ей не удивляюсь. Только ваши извращенцы могли снять с девушки трусики и оставить лифчик. В позапрошлом году любительц потом лес здесь разгоняла полиция. А сейчас смотри, Их очень много. Рене теребит бантик между двух чашечек ее ослепительно-зеленого купальника. «Не желаешь присоединиться?» «Пока нет». Рене игриво посмотрела на меня. Я хотел что-то ответить, пройтись по поводу женской стыдливости, возникающей в самые неподходящие моменты. Но случайно взглянул на море и оторопил. Огромный вертолётоносец вздрогнул, словно крупное животное, которое укусил москит. Приподнялся на волнах и с гулом раскололся пополам. Народ бросился из моря, словно оно наполнилось кислотой. Я схватил камеру и стал лихорадочно снимать, фиксируя, как из глубины вертолётоносца извергаются тучи пара и дыма. рядом Азартно взвизгивала Рене. Черт, приснится же. Ладно, сон есть сон. Я их в последнее время немного и видел. Засыпал, словно проваривался. Я утер с лица набежавший пот и отметил, что валяюсь как свинья. На полу, головой под стулом. Кстати, история с вертолётоносцем ничем не закончилась. Самой ходовой была версия о причастности к делу албанской националистической группировки Скандерберг. Но окончательно ничего так и не решили. Правда, японцы стали плавать в Средиземноморье куда аккуратнее. Особенно после того, как Израиль по ошибке потопил их эсминец и куда-то пропали две подлодки. И то верно. Это не Москва, где они творят, что хотят. А я зато заработал на снимке дикие деньги, подав всю серию в US News and World Report. На часах, помигивающих на стене, без 7,6. Рановато я поднялся, но чувствовал себя неожиданно бодро. Любопытный у меня теперь режим дня, содержательный. стал поел, пострелял, поел, уснул. Оставьте действие в произвольном порядке, суть не изменится. Остальные спали или очень умело притворялись, тройка даже храпел. Я порылся в холодильнике, нашел концентрат какао, разболтал в холодной воде, лень было возиться и кипятить, и выпил, заедая подсохшей булкой с куском солями. рот лезли куски пластиковой упаковки. И я то и дело сплювывал их прямо на пол. «Не спится?» – тихонько спросили сзади. Это был Артём. Он выглядел помятым, но выспавшимся. «Да вот», – неопределенно ответил я, – «брожу, питаюсь. А у меня хорошая новость. Лан штаб-квартиры Якудзе нужен?» нужен завтра два на дзержинского будем иметь план хорошо бы иначе будут иметь нас нет это точно сбоев быть не должно откуда информация вот по глазам видел что он хотел сказать от верблюда но передумал сам не знаю предложили взять так чего теперь отказываться это не ловушка нет Ответил он довольно решительно. Но я в последнее время привык находить ловушки в самых неожиданных местах. «Больше ничего объяснить не хочешь?» «Нет. Не могу, вернее». «Ну, будешь разговаривать с Костиком и с нашим генералиссимусом. Даже если я тебе на слово поверю, не стану раскапывать, что за план, да откуда он, то генералисимус точно станет». какой еще генералисимус «Тройка». «Тройка», «семерка», «туз», читал?» «Кого?» «Положительно упадок в нашей культуре», — подумал я, допивая какао. «Ты его давно знаешь, Тройку?» «Достаточно». «Достаточно для чего?» «Для того, чтобы утверждать, что я его знаю». «Однако ты не догадался, кто за ним стоит». Было такое. От нечего делать мы посмотрели неинтересные утренние новости. Сделав звук погромче, чтобы кого-нибудь разбудить. Просто так, из вредности. Этот номер удался только с Мартином. Впрочем, я подозревал, что он давно уже не спал. С тех пор, как Артем стал докладывать мне про план дома Якутса. Интересно, было у них что-нибудь или пока еще нет? Артём вроде бы гетеросексуал, но кто его знает? Глядя на Мартина, можно изменить многим принципам. Я вспомнил его братца-майора и подумал, как занятно судьба распоряжается своими фишками. Могло бы случиться и наоборот, а могло бы вообще ничего не случиться. Ладно. Главное, что Мартин сейчас с нами, и я ему доверяю едва не больше, чем остальным. вместе взятым, кроме, может быть, Артема. Мартин, как мне показалось, относился к банде тройки тоже насторожно, хотя драться больше не лез и никаких конфликтов не устраивал. Отличная боевая единица, к тому же с головой. Военный совет состоялся в начале девятого, когда Костик растолкал своих хулиганов. Они с тройкой выслушали артёма заинтересована и долго пытаясь выяснить, откуда у того данные. Но Артём не кололся, упрямо стоя на своём. Наконец, сошлись на том, что за планом ехать надо, но очень осторожно. «В случае чего, отмахаемся», — сказал Славик, — с тем и поехали. Площадь Дзержинского помещалась в центре западного района. На площади стоял одноимённый памятник. Причём, насколько я знал, подлинный. Прошлого века. Борис Борисович из «Известий» рассказывал, что после революции в начале прошлого века Зержинский был шефом спецслужб и весьма на этом посту прославился. Что, впрочем, не удивительно ибо спецслужбами дураки руководят крайне редко и очень недолговременно. Потом... Уже ближе к нашему времени памятник сломали во время демократических реформ и этим его спасли. Когда Старую Москву бомбили, памятника там уже не было. Его вывез, почему-то в Рязань, некий старый поклонник Дзержинского. А когда строили новую Москву, ни с того ни с сего решили назвать одну из площадей именем Дзержинского. А тут, кстати, сыскался и памятник. Ходил слух, что потомки поклонника затребовали огромные деньги. Получили они их или же нет покрытым раком, но памятник вот он стоит, обычный вроде человек с умным лицом и бородкой к клинышкам. Мы остановили машины, вполне приличные, но скромные Саабы, на стоянке метров 30 от памятника, под огромным щитом с рекламой водки «Столичная». На щите толстый мужик в косоворотке держал за горлышко откупоренную бутылку, а во второй руке нежно сжимал солёный огурец величиной немногим менее упомянутой бутылки. Рожа у мужика была дебильная. Тем не менее, слоган крупно провозглашал «Умный человек выбирает столичную». Возле постамента памятника одиноко маячил некто плюгавый с большим рукописным плакатом на груди. Плакат гласил «Долой позорное наследие коммунистического режима! Сбор подписей за снос памятника Сатрапу!» «Этот, что ли, Лебедев с планом?» – брезгливо спросил Тройка. «Ну идиот! Сейчас и слов-то таких никто не знает. Сатрап, коммунистический...» Почему же в Корее коммунистическое правительство? Мешался Костик, неожиданно оказавшийся политически подкованным. Я был по делам в Сеуле, там даже Ленину памятник стоит. И Сталину. Это не значит, что памятники надо ломать. Интересно, сколько он тут уже подписей насобирал? Да ничего не насобирал, надо думать. Если только сам не додумается взорвать, так и будет стоять до скончания веков. «Эй, а пацан-то наш уже пошёл!» Артёмев прям деловито шагал через дорогу. Он пропустил два серебристых грузовика рефрижератора и оказался на противоположной стороне. Подошёл к человеку с плакатом. Они перебросились парой неслышных нам коротких фраз, после чего человек сунул руку куда-то под плакат и вынул оттуда небольшой голубой конверт. Артём спрятал конверт во внутренний карман пиджака, кивнул, и побежал назад. «Вроде все», — сказал он. «Есть». «Что там? Ты хоть посмотри», — сказал Костик, высунувшись наружу. «Может, дрень какая». Артем достал конверт, вскрыл. Там была синенькая микродискета БАСФ в пластиковом прозрачном пакетике. «Проверь». Костик взял дискету и сунул водителю. Тот вставил её в бортовой компьютер и через секунду сказал. «Всё верно, план какого-то здания». «Хорошо, поехали назад», — сказал Костик, озираясь по сторонам. Он явно не верил, что процедура передачи сведений закончилась. «Слишком всё гладко прошло», — подумал и я. «Так гладенько, что на душе, гаденько». И не ошибся. Трейлер «Ман» – очень большая машина. Четыре ряда рубчатых колёс, почти в человеческий рост. Сияющая хромом кабин в которую нужно забираться по лесенке. Двенадцатиметровый длины контейнер с большими буквами «Финджет». Мы заметили его ещё издали, И я про себя поразился лихости, с которой водитель вёл эту махину. А потом... одновременно с Костиком, потому что он сдавленно вякнул «Смотри!». Увидел, что водителя-то в кабине и нет. Зацепив боком проезжающую легковушку, ман ходу врезался в памятник, даже не подпрыгнув на бордюре. Жалкий Лебедев с его дурацким плакатом был смят, вдавлен в постамент и растерт по черной поверхности шлифованного камня. Дзержинский покачнулся и начал падать. Грузовик газовал, словно пытаясь сдвинуть массивный постамент с места. Отлетевшая легковушка с грохотом приземлилась в нескольких шагах от нашего Сааба. Водитель либо погиб, либо был без сознания. Ситуацию я просчитал моментально. Маленькая камера слежения, дистанционное управление или примитивный микроинтеллект. встроенный в блок управления. Задача во столько-то раздавить двух человеку памятника. А вот почему грузовик опоздал? это уже лирика. Пробка, сбой в программе, или же мы немножко опередили противника, сами того не желая. Только раздавил он вместо двух одного. А поскольку номер у хозяев грузовика не удался, не исключено, что сейчас они появятся воочию. Лебедеву было уже все равно, хотя он мог кордиться с бывшейся мечтой. Дзержинский тяжко рухнул на асфальт а рядом с грузовиком. Со всех сторон сбегался народ. Завыла сирена скорой помощи. Подкатил милицейский москвич. «Уходим», — сказал Костик. «В разные стороны. Встречаемся все у Ильи». Я про себя фиксировал маршрут. С площади мы свернули на Академика Рихачёва, потом торчали на светофоре, пронеслись по Пушкина и Басаева. Нырнули в сияющую огнями тоннель под Парком Победы. Костик с кем-то связывался, докладывал ситуацию, нехитро матерился. «Да сдавила мужика знатно!», – сказал Тройка, толкая меня в бок. «Что за мужик-то был?» Это уже к который тоже втиснулся к нам на задние сиденья. «Никий Лебедев, больше ничего про него не знаю». «Вроде не кибер, шестеренки по асфальту не катались», хихикнул Тройка. «Это все ерунда, кибер, не кибер, важно другое. Как они узнали?» Сверкая глазами, бормотал Артем. «Каким образом?» «А вот тут-то, приятель, если ты хочешь, чтобы мы судили и рядили вместе с тобой, расскажи нам все с самого начала». Неожиданно резким и холодным голосом сказал «Тройка». «Пришло время, не так ли?»